Глава тридцать вторая. Девушка вернулась в деревню за 20 минут до полуночи. Все взрослые члены общины вышли встречать своего лидера. Никто из них в эту ночь не ложился спать. Вика кинулась обнимать подругу. «Я так за тебя волновалась!» — сказала она, потирая слезы, выступившие от избытка чувств. За этот главный вопрос никто не решался. Ведьма развернулась к машине и достала с сиденья пакет. «Трофеи с элитника?» — гордо сообщила она, подняв его в руке. «Ну, слава тебе, Господи!» Дарья Степановна перекрестилась. «Я молилась за тебя, просила Господа нашего спасти и сохранить. Тяжкий крест на себя взяла. Услышал Господь мои молитвы, уберег от беды. Пойдем к столу, дочка, я пирожков напекла. Покушаешь, чайку выпьешь». Язычок пламени, мерцавшей за стеклом керосиновой лампы, скупо освещал длинный стол и лица, делая виноградную беседку, похожей на сказочную пещеру. Девушка высыпала содержимое пакета на столешницу под взглядами восьми человек. Кроме нее здесь присутствовали Ника, Лео и Лис, с которыми она начинала свой эпопею в этом мире. Старший лейтенант Елена, взявшая себе имя Селена, и Юля, ставшая в стабе Юлой. Ей еще не исполнилось 18 лет, но своими поступками девушка доказала, что она достаточно взрослая, чтобы вместе со всеми решать важные для общины вопросы. Старшее поколение здесь представляли Марья Сергеевна, Дарья Степановна и Виктор Семенович. Пенсионерки на отрез сказались менять свои имена а пожилого водителя ведьма окрестила Семеновичем, потому что он категорически не желал носить зоновскую кличку. Девушка разгребла по комок ранжевых макаронин, покрытых утолщениями, похожими на узелки, и начала выбирать зеленый виноградину с паранов и желтые горошины. «Жемчужина!» – воскликнула стоявшая напротив Лео и ткнула пальцем в красный шарик. Люди сгрудились поближе, чтобы рассмотреть это редкое чудоувье, ради которого иммунные шли на смертельный риск и легко убивали себе подобных. Ведьма подняла жемчужину на ладони, чтобы все смогли ее рассмотреть. Вскоре жемчужина потеплела, и девушка положила ее на стол. Такое дело, не грех бы я отметить, сказал Семенович. Тебе старый живчика мало, укорила его Дарья Степановна. Так я не для пьянства, возразил мужчина. Можно и с пивом душевно посидеть. Вот сейчас с чаем душевно и посидим, отрезала женщина. Не же пирожки пекла. Еще одна! Лео высмотрела среди россыпи макаронин черный шарик, взяла его и, положив на ладонь, продемонстрировала всем. Больше жемчужин не нашлось, только красная и черная, а еще 83 спарана и 32 горошины. Потом все пили чай со сладкими пирожками с начинкой из крупной кульги и тыквы, которую Дарья Степановна называла «горбузом». Посидели действительно душевно, поговорили о разном. «Ты, дочка, проглоти жемчужину?» – сказала пенсионерка в конце. «Раз уж задумала людей выручать, так пусть у тебя силы прибавятся». После этих слов ведьма посмотрела на своих соратников и на их лицах прочла, что все они согласны с мнением Дарьи Степановны. Жемчуг давал взрывной рост имевшегося дара и с большой вероятностью открывал новое умение. Но и вероятность превратиться в кваза, уродливого мертвяка с человеческим разумом. Для любой девушки превратиться в такое создание – это даже не катастрофа, это полный жизненный крах, похуже конца света». Девушка взяла красный шарик и подержала на ладони. Жемчужина потеплела. «Попробуй проверить ее своим даром», – посоветовал Лис. Ведьма зажала шарик в кулаке и сосредоточилась. Она потянулась к жемчужине всеми своими чувствами, пытаясь уловить отклик и понять, опасна ли она для нее. Никакого ответа девушка не получила. Тогда она взяла черную жемчужину и неприятный голодок уловила сразу, сначала в руке, а потом в груди. «Черная опасно для меня», – произнесла она вслух. «А красная?» Тут же спросила подруга. «Не знаю», — девушка задумчиво покачала головой. «От я никакой грозы не почувствовала. Тогда проглоти ее», — сказал Дарья Степановна. «Господь так рассудил, чтобы эта жемчужина досталась тебе. Он не позволит, чтобы ты обратилась с адским чудовищем». Ведьма еще раз пришлась глядом по лицам, положила теплый шарик в рот, глотнула и запила остатками остывшего чая из своей кружки. «Ну как?» — спросила, подавшись вперед, Юля Юла. «В животе потеплело», — ответила девушка. «Так и должно быть», — сказал Лис. «В брошюрке про это написано», — Лео согласно покивала. «Раз черная опасно, давайте отдадим ее в счет долго», — предложил парень. «Вот-вот», — оживилась Вика. «Хорошо бы, чтобы Боров ее проглотил. Тогда ему и горем не понадобится. В брошюрке написано, что у квазов потенции исчезают. Так бы ему козлу и надо», — закончила она с экспрессией. От такого выступления обычной тихой блондинки Лео с Челой заулыбались. На следующий день, с самого утра, отряд занимался подготовкой к эвакуации. А командирша изучала место, выбранное ею для засады. Восточный берег озера был довольно крутым. Ведьма осторожно спустилась по откосу и сунула в воду палку, которую притащила из леса. Глубина у берега оказалась причиной. После вкусного обеда весь личный состав укрылся в лесу, а гипнотизерша оборудовал себе позицию. Левее дамбы у берега росли лопухи, за которыми было удобно прятаться. Здесь ведьма выкопала себе две ступеньки, чтобы не съезжать вниз по склону и быстро выбраться из укрытия, когда это потребуется. Больше заняться было нечем, и почти полдня девушка прогуливалась по берегу или сидела на краю дамбы. Как это обычно бывает, при ожидании время тянулось медленно. И чтобы хоть чем-то его заполнить, ведьма размышляла об этом мире и строила планы на будущее. Наконец, уже в начале пятого, на дороге показалась точка, Девушка быстренько спустила свое убежище и стала прислушиваться, не высовываясь из-за откоса. В наставлениях по тактике говорилось, что движения автотранспорта грунтовой дороге слышен с 500 метров, а по шоссе с километра. Как только уши ведьмы уловили приближающийся гул, она включила внушение невидимости на полную мощность. На тот случай, если у противника имелся сенс, который мог видеть живые объекты за различными преградами. «Теоретически мой дар должен действовать и на подумала девушка. А «Практически сейчас увидим». Высунувшись из укрытия, ведьма посмотрела из-под лопухов на старую разбитую дорогу, по которой, поднимая пыль, катил бронетранспортер неизвестной ей модели. Под внушением потомственного сугестера экипаж видел дамбу не там, где она реально находилась. Скорость боевой машины была не такой уж и большой, но ее хватило, чтобы бронетранспортер эпично пролетел над крутым откосом и спикировал в воду с грохотом и брызгами, как ее бомбы. Ведьма выскочила из своего окопа и забежала на дамбу. С высокой насыпи она оценила результаты очередного злодейства и осталась ими довольна. Шестиколесный бронетранспортер ушел в воду так, что на суше оставалась только задняя пара колес, а ствол автоматической пушки боевого модуля оказался в воде целиком. «Надеюсь, они там не убились», — подумала колдунья. «А то мне и допрашивать будет некого». В этот момент в корме бронетехники откинулась парель, и на крутой склон полезли вооруженные люди в камуфляже. Девушка не могла поддерживать два внушения одновременно. Поэтому, когда Беттер приблизился к дамбе, она сняла невидимость и включила иллюзию. А когда вражеская машина угодила в ловушку, ведьма снова врубила невидимость на полную мощность. Оставаясь невидимой для врагов, она приказала им «Замрите!» и быстро расстреляла из автомата тех четверых, что успели выбраться из броневика. «Эй, муры!» – крикнула ведьма. «Предлагаю вам сдаться! Обещаю сохранить жизнь! Выходите по одному и без оружия! Даю на размышление 15 секунд, потом закину вам гранату!» «Ты что, читать не умеешь, беспредельщица?» Донеслось из железного чрева. «Мы из института?» Читать девушка умела, и надпись на борту крупными белыми буквами она успела прочесть. Да и сейчас половина слова «институт» все еще уступала из-под воды. «Знаю я, из какого института?» Ответила ведьма. «Сдавайтесь и ловите гранату!» И тут она ощутила, что кто-то пытался влезть ей в разум и внушить, что его здесь нет. В общем, занимался тем, чем занималась сейчас сама девушка. «Ха!» – мысленно воскликнула ведьма. «Да у меня тут коллега нарисовался, вот только не на то он нарвался!» Вулья иммунный мог получить умение внушать людям зараженным что они его не видят. Этот дар назывался скрыт, и выпадал он не так уж и редко. Вот только имелся здесь нюанс, крайне неприятный для противника ведьма. Все эти умения были чем-то вроде готовой программы, которую внедряли то ли симбионт-паразит, то ли сам этот мир». Имунному оставалось только научиться нажимать нужную кнопку, после чего программа срабатывала, выдавая заложенный в нее результат. Грубо говоря, иммунный со своим даром был похож на обезьяну, которую научили нажимать одну единственную кнопку. Что происходило после этого, осталось для него тайной. девушка-экстрасенс сама развивала свои природные способности и шла к результату шаг за шагом. Поэтому она легко отбила чужую атаку, а когда ничего не понявший противник высунулся из бронетранспортера, ведьма приказала ему замереть и с мстительной ухмылкой выстрела в голову. «Еще герои есть?» крикнула она после этого. «Даю вам последний шанс! Выходите без оружия или умрите в своей коробке!» «Не стреляем, и сдаемся!» донеслось в ответ. Из бронетранспортера выбрались двое. Мужчина лет сорока и молодой парень. Девушка ждала их наверху, готовая к любым неожиданностям, но чувство опасности молчало ведьма дождалась когда муры поднимутся по откусу и взяла их под ментальный контроль дальше натянулла им руки за спиной пластиками хомутами и завязала глаза темными повязками кто командир спросила ведьма возвращая пленным свободу воли ты ему только что мозги вышибла укрил ее мужчина за дело дополнила его девушка а ты кто кувалда механик водитель этой колымаги ответил мур какой у тебя дар Задала на вопрос ведьма и добавила. «Я ментат. Начнешь врать, пожалеешь». «Кошачий глаз вижу в темноте», — пояснил мужчина. «А ты у нас кто?» Девушка слегка толкнула в грудь второго мура. «Представься, назови свою дару специальность. Белый сенс, оператор боевого модуля», — отчитался парень. Ведьма ненадолго задумалась. «Значит, ваш командир был скрытником», — озвучила она свои мысли. А какие дары были у остальных покойников? Глушитель, клокстоппер, ганфайтер и кукловод, перечислил Белый. Ганфайтер – это быстрый стрелок, догадалась девушка. Разновидность клокстопера надо полагать. А что умеет кукловод? Она еще и спрашивает, возмутился Кувалда. Ты же сама кукловод. Кукловод – это тот, кто может управлять людьми, но не так, как нимфы, быстро пояснил парень, чтобы сгладить вспышку напарника. Понятно. Ведьма кивнула и мысленно похвалила себя за предусмотрительность. «У нее ведь была идея взять в плен всю банду. Хорошо, что вовремя одумалась. Вырубил бы ее сейчас глушитель и конец истории. А друзья? А дети?» «У вас есть карта этого региона?» Сменила тему девушка. «Есть?» — кивнул Белый. «Местные внешники нам выдали, но на ней только Восток. А карта вашего региона имеется?» и «Имеется?» — подтвердил парень и, не дожидая следующего вопроса, добавил. На ней вся наша внешка еще четыреста километров к западу, но запад не полностью есть белые пятна. «Карты электрон или на бумаге?» – спросила ведьма. «На бумаге?» – ответил белый. «Электроника в Улье ненадежная? А защита от воды у них есть?» Девушка забеспокоилась. Карты ей были очень нужны. Она ведь и расположение базы Муров не знала. «Они в водонепроницаемом контейнере?» – поступил решительный ответ. «Как он выглядит?» «Плоский такой чемоданчик лежал внизу на полке на рабочем месте командира», — объяснил парень. «Ладно», — сказала ведьма. «План у меня такой. Завтра вытащим ваш». На этом месте девушка запнулась. «То есть уже не ваш, а мой», — поправилась она с улыбкой. «Бронетранспортер из озера. Потом вы поможете привести его в боеспособное состояние, покажете, что и как нашему водителю и оператору боевого модуля». «После этого я выдам вам транспорт и валите куда хотите. Я твое слово держу». «Ну, учтите. Задумайте что-то плохое против нас. Я обязательно об этом узнаю. Раньше, чем вы успеете что-нибудь сделать. И тогда вам крышка».